Глава двадцать девятая «С помощью аэрокинеза беру под контроль потоки воздуха. Резкие порывы ветра подхватывают песок, пыль и мелкие камни с земли и закручивают их вокруг Калибана плотным вихрем. Попробуй что-нибудь разгляди через такую завесу, умник!» «Не тут-то было». Он даже не сбавляет темпа, продолжая молотить по мне своими бронированными конечностями. Его сенсоры, похоже, видят меня даже через эту песчаную бурю. Пропустив еще один мощный удар в корпус, я чувствую, как трещат кости и рвутся внутренние органы. В глазах темнеет, дыхание превращается в хриплый свист. Кажется. «Я теряю сознание!» Но тут перед глазами вспыхивает алое оповещение и вплоть вонзается игла регенеративного инъектора. Модуль управления среагировал. «Спасибо хоть на этом!» Целительный коктейль растекается по венам, притупляя боль и стягивая раны. Конечно, это лишь временная мера — Но сойдет, чтобы продержаться еще немного. Глотая кровавую слюну, я вновь вскидываю пистолеты и всаживаю пригоршню пуль в плечо громиле в уже пробитую точку. Особого эффекта нет. Этот ублюдок даже не замечает ран. Его ответные удары становятся только злее и быстрее. «Думай, сука, думай! Ну же, должно быть хоть что-то, что проймет эту тварь!» Я вновь подключаюсь к разуму Калибана, нащупывая тот испуганный и злой детский образ. «Страх перед жестоким отцом не так-то просто изжить!» Повторно активирую кокон иллюзий, создавая целую толпу двойников того широкоплечьего ублюдка и заставляя их наступать на берсерка. Агроид замирает лишь на миг, а потом, утробно взревев, бросается крушить фантомы вихрем своих клинков. Он рубит и кромсает пустоту, поддавшись слепой ярости». Но, конечно же, иллюзии неуязвимы. Берсерк так увлечен расправой над призраками прошлого, что даже не замечает, как я запускаю сканирование цифровой диагностики. Так, что тут у нас? Сенсоры, усилители мышц, резервная система жизнеобеспечения, киберимпланты всех мастей. Не слабо он напичкан, однако. Кажется, я знаю, как это использовать. Пользуясь замешательством врага, отступаю на несколько шагов, выдергиваю из кольца пулемет и вливаю энергию в аркановое насыщение. Выбрав нужный аспект, начинаю обстреливать Колебана особыми пулями на дикой скорости. Я старательно целюсь в стыке брони, сочленения, подвижные части. Туда, где, по идее, защита должна быть слабее. А уже за ней прячется кибернетическая начинка. Какое-то время берсерк продолжает остервенело махать клинками, игнорируя мои атаки. Однако постепенно кислота, содержащаяся в пулях, Начинает точечно разъедать его броню, добираясь до уязвимого подбрюшья. Колебан ревет нечленораздельно, спотыкаясь на ровном месте. Сервомоторы доспеха скрипят и лязгают. Движения становятся рваными. Я лишь мрачно ухмыляюсь, не прекращая давить на гашетку. Мышцы горят от напряжения Легкие раздирает кашель от кислотных паров Но я не могу позволить себе передышку Только не сейчас Когда наконец-то удалось пробить броню этого утырка Надо дожимать, пока он не очухался Поздно метаться, здоровяк! я сквозь зубы, всаживая в ракшаду еще одну порцию кислотных пуль в грудь. Дикий звон и лязг эскадия, а его нагрудник вызывают мигрень. Отдача заставляет руки дрожать. Из многочисленных пробоин хлещет мерзкая черная жижа вперемешку с кровью. Видя, что его броня наконец-то поддается, противник приходит в неистовство. Я успеваю заметить, как его грудь раздувается, а линзы шлема вспыхивают алым, прежде чем он издает чудовищный рев. Это даже не звук, а какая-то инфразвуковая волна, от которой у меня мгновенно темнеет в глазах. Страх, леденящий, первобытный ужас вонзается прямо в мозг, парализуя тело. Что за хрень? Едва успеваю подумать я, пошатнувшись. Ноги будто налились свинцом, сердце колотится где-то у горла. На периферии взгляда пляшут багровые тени, обретая кошмарные очертания. Колебан неумолимо прет на меня, протягивая бронированные лапы, но я не могу даже шевельнуться, только дрожать и хрипеть, борясь с накатывающим безумием. В следующий миг берсерк начинает вращаться на месте, как гигантская юла. Его конечности сливаются в размытый вихрь, а с срываются струи ревущего пламени. Огненная буря накрывает все вокруг, и меня опаляет чудовищным жаром, даже несмотря на доспехи. Кожа мгновенно покрывается волдырями, металл плавится и дымится. «Немыслимая боль рвет остатки самообладания в клочья!» Из последних сил я активирую полок тишины, отсекая и рев, и гул пламени. В наступившей благословенной тишине, наконец, получается сделать судорожный вздох и стряхнуть охватившее разум оцепенение. «Твою ж дивизию! Так вот в чем дело! Крик этого ублюдка не просто звук!» А пси-атака, причем более высокой ступени, чем мой ментальный заслон. Мог бы сразу догадаться. Очередной спорт. Злость на себя за просчет придает сил. Я вскидываю голову и вижу, что Колебан уже почти докрутился». Краем глаза замечаю, как плазменный пистолет-пулемет, закрепленный на левой руке, вспыхивает, готовя новый залп. В замедленном времени вижу, как берсерк распрямляется, разворачивается и протягивает в мою сторону ствол. «Не сегодня!» «Почти не целясь, вбиваю усиленный выстрел прямо в дуло!» И едва успеваю отшатнуться, когда чужое оружие взрывается с напом брызг. Плазма смешивается с кровью и металлом, отрывая берсерку кисть по локоть. Тот беззвучно ревет сквозь полок тишины. На миг меня охватывает безумная надежда, что сейчас-то я дожму этого ублюдка. Щедро всаживаю в него еще сотню патронов, Целясь по поврежденным местам брони. Разрывные пули рвут плоть, Кислота разъедает металл и эскадий. Колебан спотыкается, сипит, но... Но бронированная тварь даже не думает падать. Напротив, его доспехи Вдруг вспыхивают тусклым, золотистым светом. На моих глазах броня затягивается, срастается, наливается новой прочностью. «Да чтоб тебя! Это что еще за херня?» «К сожалению, мой оптимизм преждевременен». Взбешенный колебан, даже потеряв руку, бросается на меня с утроенной яростью. Я уворачиваюсь, контратакую, бью на упреждение. Все без толку. Теперь его броня игнорирует мои атаки. А я отчетливо понимаю, что еще немного и выдохнусь окончательно. Второе дыхание, конечно... освежит. Но что толку, если враг неуязвим? В какой-то момент врагшат вновь взмахивает своей чудовищной цепной пилой, и на миг мне кажется, что крутящееся лезвие удлиняется и искривляется, превращаясь в гигантский серп. В замедленном времени вижу, как он прорезает воздух, Оставляя за собой кровавый росчерк, Усилием воли активирую глайд, Пытаясь ускользнуть от летящей смерти. Почти успеваю. Почти. Край серпа все же цепляет мой бок, Пройдя на вылет. Пара сантиметров влево И перерубила бы позвоночник. А так досталось лишь... требухе. Вспышка боли такая, что меркнет свет. Только каким-то чудом удается устоять на ногах и не захлебнуться собственной кровью. Его броню теперь не проломить. Значит, надо бить изнутри. Но как? Инстинкты охотника, сканировавшие оппонента на протяжении всего боя, дают ответ. На краю сознания всплывает смутный образ, высокочастотный, неуловимый звук, от которого агроиды корчатся в муках. Природная уязвимость. Продолжаю уворачиваться от атак озверевшего берсерка и, улучив момент, применяю манок прямо возле его сенсоров. На пределе громкости, выжимая способности максимум. Мощный ультразвуковой импульс вонзается в восприятие врага, как раскаленный штырь. Громила спотыкается на ровном месте и принимается скрести застывшей пилой по шлему, будто пытаясь содрать его. Надолго этого не хватит. Мне нужно что-то более постоянное Вода Ключ Вода Напои его до отвала Сам едва не спотыкаюсь Потому что краем уха я вдруг слышу давно позабытый звук Голос Лешки. Кажется, у меня начинаются галлюцинации на почве боли и усталости Как бы то ни было, это может сработать. Пока колебан трясет башкой, дезориентированный манком, я со всей доступной скоростью фокусирую аэрокинез. Направляю потоки ветра вверх под купол над нашими головами. Сгущаю, уплотняю, охлаждаю воздух. Буквально выжимаю из него всю влагу, собирая ее в плотную завесу. В считанные секунды над нами формируется грозовой фронт, закрывая луну. Налетает шквальный ветер, наискось хлещет сильнейший ливень. Природа отзывается на мою волю, превращая поле боя в крайне враждебную среду. Дождь заливает все вокруг, но с помощью ветра я направляю его, подгоняю, фокусирую в один мощный водяной таран и обрушиваю прямо на Калибана, целясь в воздухозаборники его брони. Стремительные струи ледяной воды под огромным напором врываются под броню через малейшие щели, заполняя внутренности доспеха. Придя в себя, агроид кидается в атаку и, сдав яростный вопль, больше похожий на бульканье. И уже почти не глядя, я всаживаю ему заряд молний прямо в бронированную грудь. Вода мгновенно превращается в проводник и электричество проникает до самых дальних закоулков доспеха, поджаривая моего врага изнутри. Его конечности бьет судорогой, изо всех щелей валит дым. В какой-то миг мне кажется, что дело сделано, но тут откат от использования стихий настигает меня самого. Стоя в потоках воды по щиколотку, я представляю собой не менее удобную цель. Боль от электрических разрядов рвет меня на части, частично приглушенная электрической изоляцией. Из последних сил пытаюсь сдержать высвобожденную мощь, но куда там? Силы стремительно утекают. В глазах темнеет, ноги подкашиваются. «Давай, гнида, посмотрим, кто из нас более упертый!» Сквозь водяную пелену и мерцающие всполохи молний я вижу, как Калибан судорожно шарит пилой по нагруднику. Из сочленения его доспеха валит пар вперемешку с дымом, движения рваные и заторможенные. Чуть слышно щелкает какой-то затвор, и на миг вперед бьет струя мутной желтоватой жидкости. «Берсерк» выливает воду из доспехов через аварийный клапан, чтобы не захлебнуться внутри своей высокотехнологичной консервной банки. Что ж, вполне логично. «Вот только он, похоже, не учел одну деталь». Эта бронированная скорлупа теперь не закрывает уязвимое мясо, под которым таится имплант, замеченный цифровой диагностикой. Еще до того, как створки клапана успевают захлопнуться, в них бьет ослепительная вспышка. Толстая, ветвистая молния, которую я едва контролирую, впивается в приоткрытую уязвимость. Где-то внутри что-то коротит, взрывается. Колебан дергается и воет так, будто его сжигают живьем. А я, плавая между дурманом и явью, усмехаюсь краем губ. Похоже, мне удалось поджарить какой-то особо важный имплант. Возможно, отвечающий за контроль брони». Вон как корёжит этого ублюдка. Ноги заплетаются, сам себе по лицу лупит. Как тебе такие, сука, пирожки с котятами? Из последних сил нашариваю в кольце еще одну эмп-гранату. Как знал ведь, что пригодится. Когда великан, спотыкаясь, вновь поворачивается ко мне, я уже вскидываю руку. Бросок, усиленный спуртом, и граната влетает прямо в приоткрытую полость за миг до того, как Берсерк захлопывает створки. Страйк! В следующий миг изнутри бронированного кожуха раздается приглушенный хлопок. Все оставшиеся импланты накрывают электромагнитным импульсом И они один за другим сгорают, превращаясь в бесполезный шлак. Колебан содрогается всем телом. Из стыков брони валит едкий черный дым. «Тварь земная!» Надсадно хрипит он сквозь жуткий треск. «Ты!» «Сдохнешь в муках!» Берсерк вновь бросается на меня, молотя воздух культей руки и пытаясь подмять под себя. В его глазах, мерцающих сквозь треснувший визор, ничего человеческого. Только безумие и жажда убийства. Я уже видел этот взгляд у тех, кому нечего терять. Из последних сил вскидываю револьвер и всаживаю в рожу колебану пяток выстрелов. Укрепляющая броню способность исчерпала себя, а его импланты выведены из строя. Усиленные пули прошивают броню и впиваются в плоть, дробя кости». Вышибают куски визора, проникая внутрь. Месят мозги в кашу. Но даже это не останавливает озверевшую тварь. Пытаюсь сформировать в кулаке правой руки новую молнию, но... Калибан с ревом машет вращающимся цепным клинком. Тот взрыкивает, с легкостью перемалывая пластины моей брони, словно картон. Я пытаюсь отпрянуть, уйти в перекат, но, увы, слишком медленно, слишком много ран. Зазубренные лезвия впиваются мне в предплечье, прорубая до кости. Взрыв боли, фонтан крови. Изобрубка хлещет алым, но я даже закричать не могу. Лишь сипло выдыхаю, мысленно матерясь, на чем свет стоит. Багровая пелена застилает глаза, а я из последних сил прижимаю целую руку к его ребрам и выпускаю в упор заряд молний. Колебан дергается всем телом, но не отпускает. Продолжает месить меня своей жуткой бензопилой, вгрызаясь все глубже в ключицу. Отпрянув на миг, вгоняет её мне в живот, пробив насквозь. «В мире не остается ничего, кроме боли и моего крика». Ревущие зубцы перемалывают человеческие потроха. Из последних сил выдираю из кобуры револьвер и вслепую, почти не целясь, всаживаю барабанный каскад прямо в окровавленную харю Калибана. Раз за разом жму на спуск, пока пули, усиленные разрывными зарядами, не превращают его башку в месиво. В какой-то миг визор разлетается, являя моему взгляду то, что осталось от лица берсерка. Жуткая картина. Но даже в таком состоянии, превратившись в ошметки плоти и железа, этот монстр продолжает рвать меня на части. Кромсает всё, до чего может дотянуться». Цепная пила ревет, дорвавшись до моего нутра, превращая внутренности в кровавые лоскуты. Краем глаза замечаю, как вспыхивает и исчезает окружающий нас купол последней дуэли. Похоже, десять минут истекли. Перед глазами все плывет и меркнет. Боль постепенно уходит сменяясь звенящей пустотой я осознаю что умираю слишком много крови потерял слишком сильные раны кажется этот раунд все же за ним из последних сил скосив глаза замечаю летящего сюда тая с клинком наголо за ним мэт видит их и противник Он одной ногой в могиле и вот-вот упадет за край. А я уже шагнул туда. «Увидимся в аду!» Хрипло каркает Калибан. Его переломанная грудная клетка содрогается, плюясь кровью и чем-то вроде машинного масла. А через миг реальность смазывается И изувеченная туша берсерка Исчезает во вспышке света, Напоследок полоснув пилой По моей развороченной груди. Без сил седаю на истоптанную, Пропитавшуюся кровью И залитую лужами землю. Растерзанная земля, Покореженные деревья, Дымящиеся воронки, обломки костей и бронепластин. Где-то над головой чернильное небо продолжает плеваться дождем и громом. А может, мне уже мерещится? «Ты молодец!» Еле слышно шепчет Лешка. «Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Разбитыми губами щербато и кроваво. Но все же улыбаюсь, не чувствую своего тела, только холод и слабость, растекающиеся от сердца. Сердце, которое замедляется, пропускает удары, а потом и вовсе замирает. Вот ведь сучий берсерк проносится в угасающем сознании, свалил не дожидаясь финала а я так хотел на бис свет меркнет